Глава 38. В этом мире я продолжала оставаться чужой. Каждый день обещала себе бороться, учиться, чтобы достичь максимальных высот, но вокруг творились вещи, выбивающие почву из-под ног. Кто-то хочет меня убить. Когда начинаешь осознавать, страх въедается в поры. Ты не знаешь своего врага в лицо, не знаешь, за что это все и в чем я виновата. Ляриана, все в порядке. Линс подошел к креслу, в котором я сидела, подвинул стул, присев напротив. Наверное, устал от моего молчания, которое явно затянулось. Мы давно сидим, а я еще ни слова не произнесла. Нет, все плохо. Грустно улыбнулась, врать не имело смысла. Столько участия было во взгляде оборотня, что ком подступил к горлу, а слезы застелили глаза. Я скучал по тебе. Одной фразой заставил сдерживаемые слезы хлынуть из глаз. Тише, лиана обнял, прижимая голову к себе, позволил плакать у него на плече. Я тоже скучала. И сейчас моя обида на него казалась незаслуженной. Я ведь интуитивно чувствовала, что он хороший, а на момент спора мы даже знакомы не были. Прости, произнесла едва слышно, но он ведь оборачиня, у них отличный слух. Я тоже по тебе скучала. Признаться в этом оказалось так легко, будто я тяжелый груз с души скинула. Линс ничего не сказал, лишь сильнее прижал к себе, продолжая успокаивать, поглаживал голову, вплетая пальцы в волосы. Расскажешь, что произошло? мягко спросил оборотень. Я все это время носила в себе непонятные тайны, скрывала свою жизнь в кулате». Даже в академии меня просили молчать. Никто не знает, кто я такая, но просят особо не распространяться, а меня между тем пытаются убить. Получается, у меня есть враг или враги. Что я такого могла сделать? В древних письменах были пророчества, некоторые из них мы проходили по истории, но все они сбылись, а новых никто не делал. От лица я не стала ничего скрывать. Наверное, мне просто нужно было выговориться, выплеснуть боль, страх, непонимание, а он оказался рядом. Надежный, сильный, внимательный. Я даже не стала скрывать, что какое-то время жила на улице. К этой новости Альфа отнесся спокойно, как будто среди его друзей полно оборванцев. Ларианна, я уверен, Руфус и Рейе усилят защиту академии. В очередной раз удивилась, что Арэй говорят не как о студенте. Странно все это. Линз, мне кажется, или Рэй действительно не просто студент Королевской академии. Этот вопрос давно крутился в моей голове, но задать его было некому. Возможно, что и Линс не даст на него ответ. Оборотень чуть отвел глаза, о чем то задумавшись. Он меня убьет, если узнает. Влетев пальцы в волосы, откинул назад длинную челку. Я не перебивала, затаив дыхание, ждала, что он начнет рассказывать. Только бы не передумал. Рэю нет смысла здесь учиться. Он еще в детстве освоил программу академии. Ему с легкостью давались любой сложности заклинания, продолжил Улинц. Рэй не просто маг стихийник, высший элементаль. Он закончил военную академию в Бафле. Не просто удивило, а шокировал меня обратень. Об этой академии ходило много слухов, но то, что там самые жесткие условия, а студенты часто погибают, знают все. Как Герцек мог отправить туда единственного сына? Мы с Игоном тоже ее закончили. Там и сдружились. стояли в боевой тройке, которой не было равных. А зачем поступили сюда, не скрывая недоумения? У меня в голове словно ветер поселился, разгонял все мысли, не позволяя выстроить логическую цепочку. Рейс бежал сюда, а мы решили присоединиться, ухмыльнулся Линз. Сбежал? Сбежал, Ларина. Пять лет назад на императора было совершено покушение, об этом никто не знает, но он чуть не умер. Его дети в очереди на престолонаследие стоят после Рэйа. Потому что на данный момент он не просто племянник императора, но еще и самый сильный маг во всей Галалии. Решил он сесть на трон, императору придется уступить. Но Рей не хочет, догадалась я. Не хочет, подтвердил обратень. Но пять лет назад совет делал все, чтобы Рэй стал молодым императором. Им казалось, что Рейм легко можно будет управлять и власть фактически сосредоточится в их руках. Совет отступил. Я все еще не до конца понимала, зачем Рей сюда сбежал и как это спасло его от трона. По закону каждый маг, способный заплатить за обучение, имеет право получить два высших образования. На момент обучения все его обязанности ложатся на старшего члена рода. Как только совет выяснил, что пять лет на троне может сидеть и править герцог Тестон, сделали все, чтобы император поправился. Усмехнулся Линс. Вряд ли совету удалось бы помыкать герцогам у лорда Тестена, жесткий нрав. а империи его гнева опасаются сильнее, чем гнева императора. А вы с Игоном? для оборотней, для дракона 28 летний возраст. Нам было скучно среди своих, и мы решили поддержать друга. Между строк так и читалось: приударить за девчонками, где еще сразу столько молодых, симпатичных и магически одаренных? А каждый год приходит новый набор студенток. Рею, значит, восемь, а так и не скажешь. Он может и выглядит чуть старше сверстников, но это не бросается в глаза. Но ведь маги живут, не в пример, дольше, чем обычные люди. Будто взрослеют до определенного возраста, а потом этот процесс замедляется. Мы еще долго обсуждали эту тему. Оказывается, Руфус не просто был наставником Рея. он приходился ему троюродным братом. Бастард, которого признал отец, Руфус разрабатывал программу обучения для Рея, к одиннадцати годам, раскрыв полный потенциал своего воспитанника. Он отбирал и приглашал лучших магов, но весь процесс контролировал лично. На какое-то время в комнате повисла тишина, абсолютно комфортная. "Лариана с твоим огнем и водой тебе может помочь только Рей", заговорил первым Линц. Я отметила, что он в курсе тайны, но развивать тему не стала. Я знаю, что ваши занятия не приносят результатов, вновь отвел глаза в сторону, будто мне могли не понравиться его следующие слова. Так и получилось. «Рэй тем поцелуем хотел тебя защитить. Не спрашивай как и почему. Я не согласен с ним, но спустя время понимаю, что он был прав. Я не знаю, от кого хотел меня защитить Рей. Но если от своей невесты, то я не верю, что это помогло. Не сомневаюсь, Элия просто выжидает момент, чтобы нанести удар.